7. Какое-то время он разглядывал пожарное ведро. Может быть, лишь несколько минут, может быть, дольше. Он не осознавал, что какое-то время был без сознания. Он помнил, как они разрезали его наручники, расстегивали его перевязь и осторожно укладывали его на крышку люка. Теперь он лежал там на боку, положив голову на колени Джии. Запоздавший шок, Вряд ли можно было ожидать, что подобное случится с героем. Он попытался повернуться, поморщился от боли и, изогнув шею, взглянул на неё. Точка зрения была довольно интересной, и он какое-то время удовлетворенно разглядывал Жю. Её лицо на фоне неба самое прекрасное и одновременно самое желанное лицо в мире. Золотисто-смуглое чудо на голубом фоне. Атподобные улыбки мужчин сходят с ума, сказал он. Улыбка стала шире, но она не ответила. Что тебя так веселит? Улыбка стала ещё шире. Ничего ль б это моя. Я просто счастлива. Он снова попытался пошевелить лице и застонал от боли. Не думаю, что тебе следует так улыбаться, когда я умираю. Видишь эту дырку в моей спине? Эти сломанные белые штуки рёбра. А вот те розовые куски лёгких. «У тебя в спине нет никакой дыры». Мягкие, словно снежные хлопья пальцы, пробежали от его лопатки до основания ребер. Несколько ссадин, вот и все. Еще шишки на голове. Бротто говорит, что ни одна кость не сломана. «Бротто может лишь смотреть снаружи», сказал Лоли. «Изнутри я чувствую себя, словно мешок с отбросами». Он решил, что ее улыбка на 50% выражает облегчение. на 50%, подобно той улыбке, которой она иногда одаряла Виксини, и ещё на 50% выражает восторг. Всё остальное, наверняка, выражало любовь. Чертовски прекрасная улыбка. И всё же, что тебя всё-таки так веселит, женщина? Джи тихо засмеялась. У тебя появилась материнская метка. Я знаю, что ещё сегодня утром её не было. Он выиграл очередное сражение. После последней битвы на его правом веке внезапно появилась отцовская метка воина, но левая оставалась пустым, что было уникальным для мира. "Расскажи", сказал он, думая о том, во что превратил маленький бог репортёра криминальной хроники. Улыбка Джи стала шире. "Это перо, любовь моя. Конечно, знак письма. Или бог снова шутил над ним". Колдуны были намного больше, чем писцами. Они были также и химиками, а новый лорд Шансу представлял собой соединение прежнего Шонсу воина и Оли Смита химика. Очень забавно. Карапишка. Я думал ты обещал, что чудес не будет. Что подумают, явившись она в сбор воины, когда это увидят? Колдовство как технология это требовало определённого осмысления. Он уже думал о шпионских романах и детективах. Но здесь речь шла не о том, как это сделать, как в детективе, скорее, как это сделано. Об этом говорили ему его глаза. Говорил Катанжи, а он не обращал внимания. Конечно, порох. Один только запах подтверждал это. Что еще было в их распоряжении? Вероятно, немногое. Ханакуров был прав. Они были по большей части шарлатанами. Что бы ни было причиной древней вражды между жрецами и писцами, войны были на стороне жрецов. Писцов изгнали из городов в горы. Зачищаясь, они объявили о своих магических способностях и, вероятно, пускались на разные мелкие хитрости, типа ловкости рук, позволявшей украсть нож у моряка, что объясняло их длинные рукава и спрятанные в них ладони. ловкостью рук объяснялась и появление волшебной птицы. Тамеяна не открывал котёл, поскольку держал его в руках. Колдун поднял крышку, и птица вылетела из его рукава. Достаточно положить птицу в тёмный карман, и она замрёт. Всё это вовсе не было однако бессмысленными фокусами. Голубь мог принести весть, но он мог быть и сигналом. Отсутствие вестей означало: пришлите помощь. Целью данного действа было выпустить голубя. И очень скоро после этого появлялись другие колдуны: горящие тряпки, огни в лесу, фосфор. Вполне возможно, вся древность XVII века на земле, но не во всех технологиях открытия должны были происходить в том же порядке. Так что вполне возможно, это был фосфор. Моча как человеческая, так и животных служила источником фосфора. так же, как и нитратов для пороха. Вот почему были изгнаны кожевники и красильщики. Эти гильдии тоже использовали мочу, а колдуны хотели полностью завладеть рынком. Почему он не понял этого раньше? Шрам на лице Тамияна был, конечно, ожогом от кислоты. Что еще? Нужно было снова осмыслить все, что он узнал, и объяснить по-новому. Наверняка всему теперь могло найтись рациональное объяснение. или колдовство, или наука, но никогда и то, и другое вместе. Всё было перед его глазами в тот день в Ваусе: перегонные измеявики, серо-голуби. Даже раньше, что ещё можно было добывать в окрестностях вулкана, кроме серы? Тупой воин. Он был так близко к разгадке, как давнофер разыграл сцену убийства кондору. Если бы он сделал тогда верный логический вывод, он бы понял что мелодия была лишь сценическим эффектом флейта же была оружием тогда бы он не замкнулся на вере в колдовство всё могло бы обернуться совсем по-другому он повернулся и увидел Нанджи и Тану которые стояли у фальшборта глядя на него сделав усилие он с помощью Gjel он похоже действительно на какое-то время был без сознания сапфир уже был среди островов к северу от города прокладывая путь среди кораблей, поспешно уходивших из ова от гнева колдунов. Солнце отражалось в голубой воде, и его отблески падали на заросли Кизила и Евника на островах. Вдоль берегов бродили белые цапли. Массивное белое облако над реги вулом было почти неразличимо вдали, оттененное той же мягкой голубизной, что и небосвод. Брота, сгорбившись, сидела у руля. Вероятно, отдыхая в одиночестве после пережитого волнения. Она увидела, что он пошевелился и приветственно подняла пухлую руку. Поспешно подошли Нанджи и Тана, держась за руки. «Где Катанджи?» – спросил Уоли. «Внизу отдыхает». Нанджи печально покачал головой. «Теперь только чудо сможет сделать из него воина, брат. У него сломана рука. Брод-то говорит, что на нее даже нельзя наложить шину». Пока не пройдёт опухоль, богиня вознаградит тех, кто помогает нам, неловко сказала Олли. Если тёлка отправилась жить во дворец, то, думаю, позаботятся и о новичке Катанджи. Наджик и внул и Олли спросил, что же всё-таки случилось. Очень просто был ответ: москиты. Катанджи хлопал себя по лицу, как и остальные, и смазал свою полосу роба. Лже-моряк заметил это, когда Катанжи подошел ближе, чтобы посмотреть, что находится в корзинах. «Однако с Олигара все в порядке», — сказал Нанжи. «Чистая рана, не задеты ни кости, ни артерии. Его улыбка не заставила себя долго ждать. И никто больше, кроме тебя, не получил даже царапины. Жаль, что с нами не было министрелей, брат». Он крепко обнял Тану. «Первая победа в твоей войне, лорд Шансу». Это не моя война. Ох. Он снова пошевелился. Что это? Нанджи осторожно держал в руке тонкую серебряную трубочку. Я нашёл это на палубе. Она безопасна, милорд брат. Я могу выбросить её за борт. Хотелось бы надеяться. Больше ты ничего не подбирал? Нет, брат. Жаль. Олив взял флейту и взглянул на неё. На ней было лишь три отверстия для пальцев. Так что вряд ли из неё можно было извлечь приличную мелодию, но просверлить отверстие, не испортив канал, наверняка было непросто. Он попытался подуть в неё. Что-то заставило его содрогнуться, а остальных нервно вскрикнуть. Кондору не вытащил свой меч Наджи, а ведь он с лёгкостью мог это сделать. Он поднял руку и повернулся, но не вытащил меч. Он даже не пытался. Нанджи ту посмотрел на него. Олив вздохнул. Ему показалось, будто его ужалил москит, но его пальцы нащупали торчащую из его спины маленькую стрелку, и он повернулся, чтобы посмотреть, откуда она прилетела. Конечно, она вылетела из духовой трубки удобного оружия ближнего боя. Оно было хорошо в помещении или при отсутствии ветра. Вот почему он видел его в аусе в тот день, когда колдуны загнали шанцу в угол. Воздух был неподвижен. На короткой дистанции это оружие было не менее надёжным, чем пистолет, и производило больший драматический эффект. Колдуны любили дешёвые эффекты, фокусники убийцы. Команда молча собралась вокруг, и Оля объяснила им про духовую трубку и отравленные стрелки.